Глава 19. Будущее человечества. После войны удалось установить, что причина смерти марсиан – земные бактерии. А вот все попытки определить компоненты черного дыма и принципы работы теплового луча не дали результата. Тем более, что широкую общественность куда больше интересовал другой вопрос – возможность новой атаки с Марса. Я уверен, что такое возможно, и полагаю, что нам нужно готовиться к отражению этой атаки. Прежде всего, вести постоянное наблюдение за тем местом, откуда взлетали цилиндры, чтобы, если марсиане вновь их запустят, рассчитать момент приземления. Потому что цилиндр наверняка можно уничтожить артиллерийским огнем или динамитом до того, как он остынет, и марсиане смогут из него вылезти. В любом случае, теперь мы знаем, что не можем считать нашу планету безопасным домом для человечества. Возможно, конечно, что марсиане наблюдали за судьбой своих разведчиков и сделали соответствующие выводы. Возможно, они попытаются найти более безопасную для заселения планету. Фактически несколько астрономов уверены в том, что марсиане уже успешно высадились на Венере. В результате нападения марсиан представление человечества о Вселенной вышли на новый уровень. Теперь, когда я и моя жена смотрим на небо, мы понимаем, если астрономы правы. И марсиане побывали на Венере, то и человек со временем сможет путешествовать к другим планетам. И если медленное остывание солнца приведет к тому, что Земля станет непригодной для жизни, человечество не исчезнет, а переселится на планеты других звезд.